Глава 14. Парень решает не останавливаться и после первой же неудачи посылает в меня второе, затем третье, а после четвертое заклинание. Все это время я просто стою на месте и демонстративно зеваю у всех на виду, наблюдая за тем, как вражеские плетения попросту пролетают мимо меня, никого при этом не задевая. У меня даже появляется мысль понаблюдать за сражением Киры и Владислава, но я быстро отгоняю ее из своей головы. У моего противника, может, и нет шансов против меня, но недооценивать его я не стану. Не хватало еще допустить ошибку из-за мимолетных желаний или собственного пренебрежения. Может, уже сдадитесь? С вашей неуклюжестью мана закончится быстрее, чем вы по мне попадете. Нагло улыбнулся я, чем он противника действовать более радикально. «Не знаю, как ты это делаешь, но тебе конец!» В гневе скалится мой противник и сокращает дистанцию для удара мечом. Ясуда Широ сближается со мной на расстоянии удара, после чего заносит диагональный удар рядом с грудью. Попади он, и оставил бы на мне длинный порез. Однако его меч остановился возле моего плеча, так и не пойдя дальше. Хотя, вернее будет сказать, парень полностью застыл. Тут уже мне пришлось напрячься, поскольку контролировать каждую мышцу да еще и без использования магического конструкта, было очень трудно. Я уже молчу о том, что мне потребовалось немало времени на подготовку такого трюка. Зато эффект того стоил. Я большим и указательным пальцами взялся за кончик меча и не спеша отвел его в сторону, после чего одним выренным ударом вырубил своего противника. В ближайшие несколько часов он вряд ли оправится после удара. Закончив со своим противником, Я собрался было помочь своей сестре и другу с их врагами. Но моя помощь им совсем не требовалась. Кира без привлечений мучила своего оппонента магическими нитями. Она связала каждую конечность его тела и сдавливала нити так, что ее соперник просто выл от боли. При этом он сохранял способность двигаться, так что секундант не спешил выводить ее противника из игры. Правда, по сравнению с Елецким, Кира еще щадила врага. Владислав не стал церемониться и в ходе поединка отрезал своему оппоненту обе руки, лишив того оружия. Зная мастерство парня, он вполне мог обойтись более гуманно. Но осуждать я его не мог. Наверняка противник попытался бы его спровоцировать, а у парня просто сдали нервы. Так или иначе, командную дуэль мы выиграли. Целители занимались гостями. Но на балу обидчики больше не должны были появиться. Как минимум, Я не собирался их пускать. После моей победы гости продолжили заниматься тем, чем занимались до этого: есть, пить и разговаривать между собой на разные темы. Я тоже не остался в стороне, хотя, говоря, откровенно, больше всего времени посвящал Елецкому. Владислав не был ранен, однако ему было тяжело сохранять маску спокойствия. Местами остался жалеть. Что вообще пригласил его на первое же мероприятие. Но с другой стороны, это было наиболее взвешенное решение. Не поступи я так, и у клана Такеда могли появиться вопросы. Поэтому я следил за тем, чтобы парень продолжал вести себя естественно. Благо он быстро образумился и в скором времени вернул самоконтроль, извинившись, что переборщил жестокостью. К моему удивлению, он также умудрился подружиться с Юкихиной. Как я позже понял, Девушка, как и многие японцы, очень ценила искусство фехтования, и она прониклась уважением к парню. Елецкому, в свою очередь, было что с ней обсудить, поэтому мне уже приходилось в меньшей мере беспокоиться за него. Знаешь, японцы — очень необычный народ. Подошла ко мне со спины Кира в момент, когда я стоял возле стола и ел вкусные тарталетки, приготовленные нашими поварами. Обычных людей жестокость отталкивает, а их, наоборот, притягивает. «Это-то к чему?» Отрываясь от трапезы, спросил я старшую сестру. «Да вот меня, наконец, стали рассматривать как возможного делового партнера». Мило улыбнулась Кира, что вообще было не свойственно для нее. «Я очень редко видел, чтобы она вообще чему-то радовалась. Я договорилась и на поставку редких тканей для себя и трав для рода своей матери. Не зря я все же сюда прилетела. Редко увидишь тебя счастливой сказал я, подходя поближе к сестре. «Не путай хорошее настроение со счастьем». Перешла на безэмоциональный тон девушка, вновь надев на себя холодную маску. Просто мой противник оказался довольно стойким и до последнего не проявлял страха. Хоть кто-то знает, как порадовать девушку. Но ты ведь знаешь, у всех есть свои слабости, а из этой слабости вырастает страх. Но это ведь все равно не помогло тебе самой почувствовать страх». Приличия ради спросил я сестру, поскольку знал, что эта проблема ее очень тревожит. «Тут ничего не поделаешь», — сказала она, подойдя к столу с закусками. «Даже менталисты нашей семьи бессильны против моего недуга. Кстати говоря, ты не говорил, что владеешь ментальной магией. Почему?» «Как ты догадалась?» Задал я встречный вопрос, поскольку не ожидал услышать подобное от сестры. «Из чего ты вообще взяла?» что я достиг таких успехов в этом направлении магии. «Отвечать вопросом на вопрос — дурной тон», — сказала она, отвернувшись от меня. Из-за этого, увы, эмоции по лицу я прочесть не мог. «Хотя ты мой младший брат, тебе простительно. Это было очень просто. Менталисты с детства работали со мной, Воздействие в том числе на тело. Ты мог не использовать магический круг, но я-то все видела. Ты тоже об этом ничего не рассказывала». Сказал я, чуть сдвинувшись в сторону и посмотрев на нее через плечо. Что до моей магии ментализма, я далек от совершенства. Я ведь нейтрал? Можно сказать, твердый середнячок во всех атрибутах магии. В принципе, тут я не врал. В первую очередь, я маг-аналитик. Жар моего огня никогда не сравнится с пиромантом моего уровня. Я никогда не сравнюсь скорости с магом воздуха. Мне не создать столько же прочных нитей чтобы одновременно контролировать десятки или даже сотни кукол, чего в будущем могла спокойно достичь сестра. Разницу в чистой силе я компенсировал боевым опытом и умением контролировать магию. Пока что это помогало мне одерживать раз за разом победу, однако чем дальше я буду идти в развитии, тем меньше будет этот отрыв. Поэтому я неустанно тренировался, чтобы повысить свои шансы на победу. Надеяться лишь на магию аналитика — глупо, Это, безусловно, очень сильное направление в магии, но оно не всесильно, особенно учитывая, что мне приходится скрывать свой дар. «Скромности тебе не занимать», — холодным тоном ответила Кира, хотя в нем и чувствовалась раздраженность. Видимо, она не очень-то любила, когда кто-то намеренно занижал свои способности. Что-то я не припомню, чтобы кто-то из менталистов мог без использования конструкта удерживать человека на месте. Должны же у меня быть свои секреты. Улыбнулся я в ответ на это. Поверь, если бы я знал, как вылечить твой недуг, то занялся бы этим еще при нашей первой встрече, чтобы сделать тебя своим должником. Согласись, это куда выгоднее, чем держать тебя в неведении. Похоже, ты не врешь. Едва слышно ответила она, отойдя от стола с закусками и подойдя к десертам. Допытывать не стану, это не мое дело. Хотя, честно говоря... «С позерством ты переборщил. Теперь о твоей дуэли с Ясуда Широй все и говорят, а про меня с твоим другом они будто и забыли». Сменила тему разговора сестра. «Знаешь, я почти всю жизнь оставался на заднем плане. Теперь мне надо быть почаще в центре внимания, чтобы наверстать упущенное». Решила в ответ пошутить я. «Как бы потом не стал жаловаться на свою славу», сказала Кира, аккуратно беря в руки конфету и пробуя ее на вкус. «Ты еще планируешь собирать такие мероприятия?» «Конечно», — кивнул я, также подойдя к столу с десертами. «Скорее всего, мне даже придется задержаться. Зная японскую культуру, они захотят, чтобы я напрямую вел тут дела». «В таком случае я тоже задержусь», — как ни в чем не бывало, — ответила Кира. «А кто говорил, что не любит общество людей?» Сказал я, пытаясь поймать сестру на словах. «Всем нам приходится чем-то жертвовать ради высших целей». С этими словами девушка почему-то посмотрела в потолок. «В данном случае я жертвую своим комфортом». «С этим тяжело поспорить», — сказал я, понимая, что в ближайшие несколько дней отдых мне точно не светит. Несколько следующих дней тянулись очень долго. Мне приходилось посещать не самые интересные светские мероприятия и общаться с аристократами, часть из которых скрывала внутреннее отвращение ко мне и всячески пыталась подгадить, как в первый день на балу. С этим приходилось мириться, поскольку иного выбора у меня не было. Но что стало несомненным плюсом, я за эти несколько дней практически решил проблему с микроэлектроникой. Клан Юки прислал мне договор, я лично ознакомился с ним Я остался доволен указанной ценой. После этого я отослал его на проверку нашим юристам. Скорее всего, они будут проверять его около недели-двух на наличие возможных дыр или неоднозначных формулировок и посылать на повторное согласование. Но в этом месяце они точно начнут поставки. Ну и что главное, люди моего рода наконец-то вычислили место, где держит Арис. Причем это стоило немалых трудов, поскольку клан Такеда, постарался скрыть свое преступление. причем они решили спрятать Айрис не в каком-нибудь заброшенном бункере, о котором никто был бы ни сном, ни духом, а в одном из поместьй наследного сына основной ветви — Сатоши Такеда. Вот уж, как говорится, хочешь что-то спрятать — прячу всех на виду. В таком месте и впрямь никто не стал бы искать наследницу рода Осина. Причем, чтобы на это место пало меньше подозрений, они поставили туда минимум охраны. Из того, что доложила разведка рода, там не было магов выше пятого круга. Последнему я не удивился, поскольку, начиная с пятого круга, за магами велось пристальное наблюдение. Если бы кто-то захотел отправить, например, того же мага восьмого круга для защиты обычного поместья, то у других аристократов это могло вызвать повышенный интерес. Это не говоря уже о том, что так они ослабляли бы свои позиции, чем могли воспользоваться конкурирующие кланы и роды. В любой стране аристократы следят друг за другом и ищут способы, как уколоть своего соперника. И местный высший свет не был исключением. К моменту обнаружения мой род помог перекинуть десяток моих слуг в полном вооружении в Токио и также подготовить точку для эвакуации. С учетом того, что с собой я взял еще 10 бойцов, нас в общей сумме было 21. Вполне немало для быстрого штурма поместья. Хотя все-таки будет вернее сказать 22. только к этому моменту пришел в себя и должен был сыграть одну из ключевых ролей в моем плане.